Предложил сделать маленькую шлюпку для двух человек. Такая шлюпка пройдет по разводим, а если разводий не будет, ее можно перетащить по льду, так делают китобои. На палубе стучали топоры, держал рубанок, готовили шлюпка. А внизу у борта стоял шорох. били тёрки по Они уже в третий раз вытаскивали шлюпку на лёд. Вытащили, не сговариваясь, остановились, утирая пот. Капитан, рос грязным полотняным платком, Себастьян просто ладонью Черт, побрал бы эту одежду, пробурчал Рос: "Не можно только сидеть, ходить и двигаться мне невозможно. Мне едва тонуть. сразу на дно", как эхо откликнулся Себастьян. "Давай", взялся за лодку Рос, стал немного. Они перетащили водку через ледяное поле. Лед был назреватым и серым. Дальше до самого берега шла мелкая кашица из перемолотого и битого льда. Отталкиваясь веслами, кое-где отгребаясь, они за два часа добрались до берега. Берег был покрыт темной галькой, кое-где между камнями торчали желтые кустики метлицы. Кустики качались и дрожали на ветру. Вдаль уходила равнина, унылый пейзаж канадского архипелага Северо-западной Арктики. На севере вырисовывалась невысокая горная цепь. Она была черной, и только кое-где на ней лежали пятна снега, не то недавно выпавшего, не то оставшегося зимы. Надо ставить палатку, решил Рос, — Завтра пойдем в горы. Капитан тихо позвал матрос. — Капитан, смотрите! Он указывал на стаи странных розовых птиц. Птицы летели вдоль берега. Заметив людей, они стали кружиться невдалеке. Несколько птиц отделились, уселись на гальку. Розовое пятно на темном фоне. Слышны тихие птичьи крики, и птицы то кружились, то взмывали вверх, то падали вниз. Это розовая чайка, сказал Себастьян. «Ее видел рыжий. В первую минуту капитан Росс не поверил своим глазам. Да, он слышал много легенд о розовой чайке, То из моряков не слышал, но увидеть самому. Неизвестно, сколько времени они так стояли, потом стая улетела. Ночью капитан Рост не спал. Он сам не мог объяснить почему. Он вспомнил птиц, всё плавне вдоль забитых льдом хмурых берегов, прошедшую жизнь, безудержный свет полярного лета и многое другое. Я пережил миг, который меняет жизнь, так примерно сформулировал он мысли. И по какой-то смутной печали он теперь твердо знал, что отныне вся его жизнь будет связана с неприветливыми полярными странами. И еще он чувствовал, что не будет счастлив и знаменит. Неизвестно, как повлияло это ночь на его решение, но на другой день он отдал приказ При первой передвижке льдов возвращаться в Англию он решил повторить экспедицию на будущий год. Он еще не знал, что по возвращении самолюбивый поди подаст рапорт о неправильном руководстве экспедиции, и что ему Россу, долго не видать полярных морей. О тех далеких островах и хо-ха-ха, не знал Христос, забыл Аллах, и хо-хо-ха-ха. Там буды нет, и черта нет. И хо-хо-ха-ха. -хо Там неизвестен звон монет, и хо-хо-ха-ха. -хо На тех далеких островах, где солнце свет потух, увидел джонни птицу рух, и хо-хо-ха-ха. -хо На перекрестках всех морей, и хо-хо-хо-ха. Он всем рассказывал о ней, и хо-хо-ха-ха, -хо и в наказание за то, когда домой приплыл. По всем портовым кабакам, Электрон кредита был матросская песня Николаевич Хирург снял марлевую повязку. Лицо его было усталым и хмурым. Он снял у раковины перчатки, сомнением оглянулся на Ивакина, укутанного в гипс и бинты. Тренер спал безсибеле в, в кресле. Вышла женщина в белом халате. "Товарищ Пульманов", позвала она. Товарищ в перевязь". поднял голову. Шрам на лице его налился кровью и резко краснел. Глаза, вопрошающие и готовности ко всему, смотрели на женщину. Все кончилось. Как? Рёбра и нога заживут Удивительно крепкий юноша, но сотрясение мозга